Глава шестая. Когда мы были на войне. "С тебя бутылка", таинственно сообщил он и неожиданно озорно подмигнул девушке. "Обзавелась работодателем, прости, Господи. Некудышным, если по чистнаку, но всё-таки. Как-то грустно об этом говоришь". Мария первая вышла из лифта. "Переживаешь? Ревную?" шёпотом откликнулся Александр, нажимая кнопку первого этажа. Будьте осмотрительны, гнида ещё та. Сейчас, конечно, само почтение. Крыша фанерой спортнёт, да и понесёт буйную головошку в неадекват. Причём, как практика показывает, хрен предугадаешь, в какую степь. Могёт герой им прикинуться, на мегаты 9 г в башку закатить. Так оно. Неопределённо заметила Мари, и лифт, остановившись на первом этаже, традиционно вздохнул, выдохнул, открывая двери. Они тем же манером, что и пришли, покинули аквариумный холл высотки. На этот раз он решил измерить маршруты и попросил Мишкино проехать мимо посольства США. Да без проблем. Валентин дисциплинированно перестроился в левый ряд и прибавил скорость, но в пределах правил. Любопытствуя, шел по казённой надобности. Любопытно. Кайдера разглядывал пейзаж за окном. Восьмое место Peugeot Traveller шелестя шинами по глянцу асфальта катил фешенебельным пригородам. Двухэтажные дома в классическом стиле с изумрудными лужайками, параллелепипеды из стекла и металла в стиле хай-тек внешне простенькие, но по словам знающих, весьма недешевые. Деревянные одноэтажки из редких пород прятались за подстриженным под шары кустарником и ветвистыми кронами плодовых деревьев. Болтают Янки отгрохали комплекс в стиле дворца Амина. Ты про Тадж-Бег? Ага. Несколько лет назад довелось побывать в тех беспокойных краях. Афганцы пытаются восстановить дворец чисто в туристическом плане. А мне не довелось. Вышки, оно, конечно, штурм триста тридцать три штудировали вдоль и поперек. Валентин включил поворотник и плавно перестроился в крайне левый. Планы этажей фото комплекса Дои после штурма, но в живую. В живую это другой калинкор. Согласился подполковник и посмотрел вперед и вправо. Вон та богадельня на холме чем-то напоминает Тадж-Бег. Это как-то выразился богадельня и есть храм на холме. Разхохотался подполковник и окончательно сбросил скорость француза. Америка, нэмбаси. Фу ты, мотнул головой Кайда. Бинокль есть? "Э-как же? Аккурат перед тобой. На полку перчаточного ящика загляни. Перчаточный ящик", проворчал Александр, шаря по полке рукой. "Нет, чтобы по-нашински, бардачок. Интеллигенция мля". Полковник докуривал сигарету редкими затяжками и щурился на солнце, что в беспардонной манере выглядывало из-под крыши посольства. Объединённый штаб тактических групп военной разведки СВР Волготно расположился в цокольном этаже консульского корпуса. Оперативники, работавшие в поле, назвали дислокацию Терем-теремок, вполне уместно. Как известно из классики, он ни низок, ни высоко, да и с дверями окнами на прижонка. В цоколе окон не было совсем, а единственный вход начинался в неком кабинете, что в конце коридора первого этажа. На двери красовалась заляпая сажей табличка. Надпись "Буллерная" вроде бы тайну не скрывала, но и только. Когда вышел во внутренний двор посольства, и тут же двинулся к Peugeot Traveller. Чего, физия уксусная? Валентин покрутил головой по сторонам, выискивая урну. Не найдя, он краткой что восьмиклассник рожал пальцем. Бычок скользнул вниз и безшумно упал на асфальт. Полкотник не принуждён на растёр окурок подошвой. Пропарили слегка в бойлерной. Александр несколько раз покрутил головой, разминая мышцы шеи. Да уж, поехали, дорогой, покалякаем. В курсе что, мероприятие сообща проводить? В курсе. Мишкин растянул губы в улыбке. Надо сделаем. В нашем бизнесе самоотвод не предусмотрен. Это точно. Не возражаешь, если я в салоне прокачусь? Подполковник подошел к боковой двери минивена. В самом деле, морда горит, а там прохладнее всяко разно. Тонировка на стеклах кондишены вообще? Да бога ради, так совать не впервой. Экий пичтление, смесь запаха рыбы и подгнивших водорослей, караедом вгрызлась в доски палубы и пропитала такелаж. Баркас и есть сама вонь. Да что баркас? Она везде. Даже океан аж что от разделочного цеха рыбокомбината тянет. Мысли ползли медленно, что трамвай в гору. Александр, уперевшись спиной в фальшборт, смотрел, как неугомонные барашки волн играют вечные салочки. Музыка-то ваша благородие. Ну, посуди сам. Океан да небес, небо без краёв и вонь планктона. Абсурд, батенька. М-да. Застоялся, что коняга встойли. But I did think about nothing, but I didn't think about in nothing. I only smoke a tube with a bit of Turkish tobacco. С бака доносился под гитарный перезвон голос Морозова. Командир Носорог с черной косынкой на могучей шее подошел к развалочку. Из бухты вышли. Открываем симпозиум или открываем? вздохнул подполковник с сожалением, отрываясь от созерцания волн. Чего уж там, свистать всех наверх. И Мигеля? Куда ж мы без Кубы? С превеликим удовольствием. На борт баркаса наскочила волна, рассив Николая пригоршней соленых брызг, кто даже глазом не моргнул. Совесть встать всех наверх. Саложняй, остановись по левому борту. Господ, старослужащих просим направо. Марш, марш. Отставить построение. Кайдо вставил ступни в резиновые сланцы и двинулся в тень от трубки. Мы же не милитаристы какие-то, а натуральный мирняк типа, скинулись по грошику по морю океану прошвернуться. Мигель, добрейший души человек, отважный моряк, жалился на днище бродами. Кстати, Месси и Андре, вы что там музицировали? Что-то знакомое до слёз. Гер учитель, часто-часто заморгал чупочсы, изобразив школярское послушание на лице. Песенка гусара только лишь. Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Точно. Александр передвинул раскладной стул по глубже в тень. Сидайте, хлопчики, поближе. Намечается профсоюзное собрание ликёра водочного завода. Кэп попытался повторить интонацию Живанецкого. Почти. Дождавшись, когда офицеры, используя подручные предметы, разместились полукругом, подполковник продолжил. Предстоит нетривиальная операция против главного супостата. Тю, Лях на восточном манер, сидевший прямо на тиковых досках палубы, разочарованно присвистнул. Подумаешь, янки плавали, знаем. Для молодых и горячих разжжую пожиже. Кейда недовольно вздвинул бровь, переносится. Работать предстоит на территории противника. В Штатах? Прищурился Шапын, оседлывший верхом буфту каната, что домашним пуфиком покоилось у борта. Да, Вергинские острова хоть формально считаются неинкорпорированной территорией США, но суть дела не меняет со всеми вытекающими. В архипелаге несколько островов. Где конкретно, поерзал на пластиковой табуретке Еремеев. Санта Крус. Раиское местечко. Как-то в глянцевом журнале фотки попадались. Протянул чупа-чупс. Пляжи, пальмы, криволки, яхты, даже крепость имеется. Ну, положим на крепость нам наплевать, пожевал губами подполковник. А вот и яхты, бухты и аэропорт. Я размечтался крепость с штурмёнём. улыбнулся Капелёв в позе йоги довя пятую точку рядышком с ляхом. Считай, угадал. Прямо сейчас рванём. Мигель Баркас подведёт правым бортом и дунем гороховой шрапнелью по развалинам крепости. Её старушку ещё во времена пиратов слепили. Развалится вдоль поперёк после первого залпа. Подмигнул Кайда Кубинцу. Потом десант с польбой, с вистом, про Урани забудем, повеселим провинцию. Офицеры переглянулись, пряча улыбки. Флотский их за всегда тянет на эпатаж. С видом доктора по душевным болезням грустно констатировал Носорог, глядя на Капу. Тут уж все захохотали, не таяясь. А честь и старшую-то угадал, штурм возможен, невед хазаветные бастiones, конечно, но полицейское управление на шпагу взять. Прикольно, опешил Морозов. А на кой нам сдались копы? Остров выскочил, что помойный кот из-за контейнера общественной помойки. Только что бирюзой отливал океан, радуя глаз и умиляя души, а нет. Вот она полоска суши, словно Бог обронил походя, а подбирать поленился или не до сук. Гейду, охмельнувшись собственным мыслям, отвернулся от аквариумного навла стекла и люминатора. Самолёт, усмиряя турбины, плавно сползал, протакая вату облаков. Пассажиры в предвкушении скорой посадки оживились. Морозов и тот взял паузу в попытке безнадёжного флирта с бортпроводницей, хотя, пардон, в этихних широтах нет таковых. Кругом стёрдысы дастюарды. Знаешь, парил едание оказались на стальной площадке трапа. Воздух вибрировал над взлетно-посадочной полосой, ломая очертания самолетов. Диспетчерская вышка чудилась пизанской башни, а в недалёком заливе Маннинга контуры кораблей растеклись безобразными кляксами. Марио сквозь зубы выдохнул чупа-чупс, когда Александр обогнал его торопясь в здание аэропорта. Внутри кондиционеры трудились с азартом поппе Карла, когда тот выстрагивал из полена будущее чадо. Так прокомментировал блаженную прохладу Андрей, бударе же соседний писоар могучей струёй лимонного цвета. В этот клозете других нуждающихся не имелось, и подполковник, занятый аналогичной процедурой, поинтересовался, каким пойлом угощали на борту, дабы получить столь колоритный оттенок на выходе. На английском само собой. Морозов продемонстрировал все тридцать два зеха, хохато разгоняя эхо, сворачивая пискастую дагоней. Еле слышно буркнул Кейда на баскетбольной манер, закидывая скомканную салфетку в мусорную корзину. Труба зовет. Они сидели на нагретых камнях, то ли прихотью природы, а скорее по капризу таинственных дизайнеров от ландшафта, сложенных хаотичным амфитеатром, заняв половину двора крепости. От белых бастионов осталась пара изъеденных карисом времён башен, кусок стены обвит диким виноградом. Дам ещённый булужник амплац. Кстати, на смотровой площадке ближней башенки бдил чупачу, всприкидываясь, будто млеет от вечной игры океана. В каком-то смысле так и было. Однако прагматизм порой присутствует и в том, о чём не подумаешь. Пойду на сухире постою. Пять минут назад скучным тоном сообщил он ей два мишки новозник в распахнутых воротах полуразрушенной фортификации. Абе ага. Александр вверх пихнул пальцем козырёк бейсболки. Прообздись, юноша, а то всё кабинет, кабинет. Всё-таки мёртвый сезон в нашем деле штука полезная. Со своего места Кайда просматривал цитадель полностью. Туристический штиль, благодать, любую наружку заверсту видать, чтобы блаху на коленке. А направленные микрофоны, шум приборы и бриз подавят надежнее любой рэп. Зависаем тут как три топля на плющихе. Кисло ухмыльнулся полковник. Ладно, если за педиков примут, а если бдительная старушня копом стуканет, не лучше в голубых пусть и слет, рассмеялся Александр, чем в шпионах, хотя. Эх, на какие только жертвы за ради службы не пойдешь. Теперь о жертвах, возможных. Не наврал однако Алексис. Валентин смешно задергал носом и часто, заморгав, чихнул, мощно так. В выходные отверстие прикрыть успел не на крахмалинным платочком с Вензелем, но широкой ладонью пахарь одиночки. Здание полицейского управления в 2 этажа плюс подвал. И нам как пойдётса в одном шлегоре, туда и дорога. Сведение точное. Сам проверял. Увидев вопрос в глазах Мишкину хмыльнулся. Разведка боем. Пил виски из горла в общественном месте. Расположился на скамеечке аккурат напротив околотка. Ну, чтоб наверняка. Замели, как полагается, впаяли трое суток работ. И у нас нынче с каким аусвайсом процуешь? Рогвайский картон. Полковник вздернул подбородок и гордо расправив плечи рассмеялся. Оригинал. Мигель лично у барык васунсён покупал. Содрали пару касарей зелени. Везет же людям. С фальшивой завистью подсокал языком Кайда. По Южной Америке шлундуют, что по Митишинскому рынку. Не прибедняйся, сударь. Кая муха слышал, как и метропами ваши пилигримы хоживают. Корочек Казимат только в одну половину цоколя. Вторая хранилище. Охрана отдельная. Два невыболевших облома. Про решётки, датчики говорить не буду, стандарт. Сменяются каждые 4 часа. Броники, штурмовые винтовки, пистоле. US Армия? Мне похоже, скорее полицейский спецназ. Твой карвалант в полном составе. Эге, ага, сняли пяток апартаментов прямо в Фредерикстед. Через паузу откликнулся Александр, явно о чём-то размышляя. Не журнал ата пяток или гуля и рванина. Да и какой там гольный протицизм, народная мудрость, больше двух не собираться. Он господин офицер, размызывая сопли в перемешку с кровью, что бойка капали из носа, блажу лучше почупс. Он первый начал прилип со своим Ливерпулем, чтоб пипифакс с мокрой жопы. Самый крутой клуб порвёт вашу Барсу как бобик тряпку. "Ты что, не так?" гаркнул на сорокнутую натуральной британской мове, воздев руки, перехваченные наручниками, словно молиться собрался. "Да мои красные 5 раз Лигу чемпионов выиграли, 18-кратно чемпион Англии, да за сунь своих красных Иванус" ключился Капелёв до того смиренно гревший пятой точкой стальную скамейку. Никелированные красавицы, прикрученные к каменному полу, выстроились вдоль стен холла полицейского управления. Высокая стойка, за которой дежурный, не пряча минус смертной скуки на физиономии, взирал на перепалку задержанных и свидетелей. Без свидетелей даже посещение общественной уборной редко обходится. Перегораживало вход на второй и цокольный этажи. Ионоиды с плужпедики и играют соответственно. Что? задохнулся Еремеев багрове лицом. Он отпихнул высокого копа. Тот барином возвышался рядом. Не дать не взять хозяина, если не всей туташней тому таракань, то как минимум город как Ривопупинск с окрестностями. Неожидавший такой наглости блеститель порядка опешил, чем и воспользовался Николай Рванов кабитчику. и до с ляхом шарахнулись к стенке, что соответствовала роли законопослушных свидетелей, подлечиных, которым удалось проникнуть в стены полицейского участка. Свара завертелась на всю Ивановскую. Число участников множилось, что мог в жаркий полдень на известном предмете. Дежурный коп храбро кинулся на помощь товарищу, даже успел вытащить дубинку из петли на поясном ремне и только Слави фрески и пинок в причинное место полностью утратил интерес к баталии, плюхнулся на каченый по методикам фитнеса попой на каменный пол и боюкая ладонями ушибленный орган посинячив, паскуливал. Отрап у хозяина тмутаракань давно улетучилась, и он демонстрируя навыки боксера, отбивался вполне успешно от наседавших чупа-чуп селяха. На сорогу для прощания с наручниками потребовалось пару минут. Скинув оковы, капитан джентльменам прикидоваться не стал. Скользнув за спину фаната Майкла Джерроффа Тайсона, задней подсечкой подбил ноги вульгарным, но эффективным приёмом. Нокаут от Ляха не заставил себя долго ждать. На сорок Чупа-Чупс ляг. На языке родных ассинс командовал подполковник, скидывая с плеч спортивный рюкзак на вид тощий. в темпе зачистить второй этаж. Жмуров направо и налево не валит без меры, но и без мушкетерства. Александр словно факир вытаскивал из него коробки с пистолетами, пористые цилиндры глушителей, набиченные патронами до упора, обоймы светошумовые, гранаты пластиковой стяжки. Лях открыл верхний клапан своего ранца, стал активным участником аттракциона невиданной щедрости, достав три компактных УЗИ-писто и положил на скамейку. Рядышком лежали магазины по шестьдесят четыре патрона, стянутые банковскими резинками, и штурмовые гранаты итальянской сборки без запалов само собой. Опа! Чупа-чупс аккуратно, чтобы ни на роком ни не издернуть чеку, запихнул в надбедренные карманы черные цилиндры с характерными оголовками под гайку. Богато живем. М восемьдесят четвертый от Янкисов, израильские Узики, киевраловые броники от Бритов. Если так пойдет, запишусь в бой скаута. Когда и до нажимая клавишу быстрого набора номера мобильника, зыркнул, и старший лейтенант виновато развёл руками. "А что? Я ничего. Жизнь стала лучше, жить стало веселей". За мной Еремеев на ходу левой рукой закрепляя ремень бронежилета, в правой держа Глок 19 стволом вверх, спешным шагом двинулся к лестнице на второй этаж. В аршавины Морозов пристроились в кильватер. Алло. Валежным голосом Мишкино ответил динамик. Говорите, не стесняйтесь. Нижайше просим ясновельможного пана. Также на польском затараторил Александр в микрофон простенького на вид смартфона. Э-э, посылочку махонькую, только с крайне необходимым. А, это вы. Как там у вас? Я, я. Голос подполковника растекался елеем. Хотя бы парочку дораколов и 2. Два... Ладно, не дожиру. Один на стержне про запас. 3-4 в придачу. И срочно поди. Лёгкое раздражение появилось в динамике. Эх, не вовремя ты. Ладно, помогу. Християне как -никак, ни так, небо с руманичу мазая. Вот спасибочки милейший пан. Жди. Буркнул телефон и заткнулся. Ой, довернув гаджет в нагрудный карман рубахи, потянулся к бронежилету, что колом торчал на скамье. Пах-пах. Домашними шлёпанцами по паркету донеслось из коридора, в котором скрылись офицеры. Александр замер лишь на миг. Завертелось. Броник на плече, пистолетные обоймы по его кармашкам, американский пасынок берета М92ФС в правой руке. Он сам нырнул за колонну, что наполовину выступала из стены. Минута, вторая, третья. Тишина. Лишь шельная муха неугомонно ломится в запыленное стекло, да в крайнем светильник и потолка подмигивает мертвецким светом лампа. Николая возник в коридоре, что тот мультяшный Каспер. Подполковнику хватило одного взгляда на его лицо. Кто?